Южные трущобы. Есть трущобы, расположенные к северу от мордью, а есть трущобы, расположенные на юге. Имя, данное трущобам, расположенным на юге, звучит как «южные трущобы». Они весьма похожи на северные трущобы, но поставляют работников на южные плантации и южную факторию, а не на их северные аналоги. В отличие от жителей северных трущоб, Южные не перевязывают черепа своим младенцам и говорят с более грубым акцентом.